Глава пятнадцатая «Мы справились за восемь минут», — об этом мрачно сообщил мой внутренний таймер. Мрачно, потому что платья были из разряда «тут есть, а тут не очень». Причем «не очень» было преимущественно везде. Стратегически важные места пришлось прикрывать с помощью нижнего белья, которое присцилла, не догадалась, но, скорее всего, вообще не планировала нам подобрать. Так что по итогу мы были скорее растеты, чем одеты. Полупрозрачные золотистые плюссированные туники с разрезами по бокам от талии и длиной чуть ниже ягодиц куда больше показывали, чем скрывали. Но кто сказал, что я примерная дочь? Раки». В общем, строгое нижнее белье телесного цвета, очень похожее на наши спортивные сандалии со шнуровкой лентами до колена и имитация лавровых венков из золота на распущенные волосы. По подсказке бесов, выпотрошили комод с ворохом украшений для волос и не только. Сделали из нас не сексуально озабоченных путан, как того наверняка добивалась Пресцилла, а одухотворенных нимф, спустившихся с Олимпа. По крайней мере, я предпочитала думать именно так. Полинка, покрутившись перед зеркалом и убедившись, что ничего лишнего не мелькает, тоже успокоилась окончательно. С многозначительной хитрой улыбочкой подхватила меня под руку, и в таком виде мы предстали пред строгие очи демониции. «Пойдет». Та дала отмашку и повела нас на званный обед, который должен был вот-вот начаться после очередных переговоров по поставкам какой-то редкой руды. Я слушала ее болтовню в полуха, куда сильнее переживая о том, чтобы мужчины не устроили внеплановые разборки прямо посреди обеда. А вот Полинка успевала и ногами перебирать, и на ус мотать. Это я поняла, когда она вроде как невзначай задала пару наводящих вопросов. А ведьма на них охотно ответила, то ли временно, то ли окончательно переставь игнорировать Полину, мою любимую фаворитку и ее свеженький козырь». Но вот мы подошли к красивым резным дверям, за которыми нас ждал не очередной коридор, а обеденный зал для приема важных гостей. Пресцилла окинула нас с последним критичным взглядом, удовлетворенно ухмыльнулась и отрывисто кивнула мелкому бесу, позволяя нас представить. Ее великолепие, владычица-мать Пресцилла Муарух. Зычным басом, которого я не ожидала от щуплого беса, объявила церемонимейстер. Ее великолепие, надменно задрав подбородок, сделало пару шагов, позволяя всем присутствующим рассмотреть себя во всей красе, после чего уступила центр нам, а сама лебедушкой поплыла к гостям. Ее высочество принцесса Диана Муарух громогласно продолжил бес и на секунду замялся, придирчиво оглядывая Полинку. Дошел до тату, удивленно заглотнул, но быстро поборол изумление и торопливо добавил. И ее любимая фаворитка Полина милостиво подсказала табесу. «Полина!» — обрадованно гаркнул он. «Если до этого на нас смотрели почти все, то после абсолютно все. В полнейшей тишине мы пересекли огромный мрачный зал, традиционно выполненный из гранит и иных темных материалов, так и не расцепив руки, приблизились к владыке, который коротал время перед обедом в компании пузатого бокала и трех мужчин и засвидетельствовали свое почтение, просто мило улыбнувшись. Почему нет? Не кланяться же в самом деле!» А реверанс с обнаженными ногами будет выглядеть совершенно нелепо, особенно в моем неумелом исполнении. Сестра, владык одетая и все так же просто, в черные брюки и рубашку, по достоинству оценил выбор наряда, причем не мой, а Полины, хотя и сумел оторвать от нее взгляд, когда обратился ко мне. «Ты прелестна». Не уверена, что это тоже предназначалось мне, но польщенно улыбнулась, стоически не обращая внимания на его собеседников. Это было сложно. Я буквально коже ощущала раздраженный взгляд Рея. И по спине то и дело пробегали взбудораженные мурашки. А вот взгляд Браса был иным, скорее изучающим, но не менее напряженным. И это тоже раздражало. Четвертый седовласый мужчина лет 50 без единого намека на возрастной жирок выглядел абсолютно спокойным и даже слегка скучающим. Но это была лишь ширма, скрывающая готового к броску хищника. Его выдавали глаза матерого зверя, безжалостного и беспощадного. Мне хватило одного короткого взгляда чтобы понять, что от него стоит держаться как можно дальше. Такой убьет и даже не поморщится. Потревоженный моими мыслями дракончик на запястье слабо пошевелился, но, видимо, не почуял явной угрозы и снова затих. «Позволь представить тебе нашего гостя». Владыка, даже не подозревая о моих терзаниях, а может очень даже наоборот, будучи в курсе всего, но придерживаясь этикета, жестом предложил повнимательнее присмотреться к дракону, который сегодня был одет очень строго и невероятно официально. В расшито серебряной нитью светло-серый камзол с воротником стойкой и узкие серые брюки. Полосы были убраны в простой низкий хвост, а на пальцах сверкали перстни, которых я раньше не видела. Посол империи драконов, лорд Дани Рейкатархайн. Едва уловимо кивнула, давая понять, что услышала, но глазами предпочла не встречаться. Как не сказала и то, что мне приятно или что-либо в том же духе. Нет, мне неприятно. Я ужасно нервничаю и вообще мне не по себе. «Не так мне виделась наша скорая встреча. Совсем не так. И теперь даже не представляю, что говорить и как себя вести. Игнорировать? Глупо. Просить забрать из этого вертепа? Еще глупее. Видимо, наверняка предусмотрела все варианты, и нам не поздоровится в любом случае. Какая же она все-таки тварь!» «Сбрасан, ты уже знакома», — тем временем продолжил владыка, словно не замечая сгущающегося напряжения. «А это мой первый советник, лорд Афанарсий». И снова ни капли неприятно. Такое чувство, словно меня, уже препарировали, и я в представлении советника ничтожнее даже червя. от Оттого хотя бы есть польза на рыбалке. Оба демона были в темноте, но в отличие от владыки, который явно пренебрегал условностями, были при полном параде, в строгих брюках и наглухо застегнутых кителях с медалями и знаками отличия. Генералу это очень шло, а вот советника я не могла оценить непредвзято. Вокруг него как будто сгустилась аура концентрированной жестокости, и это серьезно мешало. К счастью, ответы от меня как будто бы даже и не ждали, а спустя еще секунду всех пригласили к столу. И владыка на правах хозяина подхватил нас обеих под руки, чтобы проводить на заранее выделенные места. Довольно длинный стол, застеленный багровой скатертью, был заставлен кучей тарелок с местными изысками, среди которых я опознала лишь медальоны из рябчиков и устрицы, и то потому, что их вчера мне обозначил генерал — Остальное было таким же вычурным и абсолютно неопознаваемым. Зато столовых приборов оказалось минимум. И одно только это добавило Владыке пару баллов в моих глазах. Даже если это не его идея, спасибо. А вот рассадка меня озадачила. Нас с Полиной усадили рядом, в непосредственной близости от Владыки и Присциллы, которую подвел к месту незнакомый мне мужчина. Места напротив заняли те, чья близость моментально отбила аппетит а Фанарси, Рэй и Брас. Так как мне посчастливилось сесть между ведьмой и Полиной, то четко напротив сверкал мрачным взглядом рей и это не прибавляло радости. Между нами был почти метр стола и огромное блюдо с устрицами, но я прекрасно понимала, что для дракона это не расстояние. на да что там говорить, ему хватало одного взгляда, чтобы выбить у меня почву из-под ног и заставить чувствовать себя неуверенно. Хотя какого черта? Он может думать что угодно, но я ни одному мужику не позволю решать за меня». Даже если только от одного взгляда в его хмурые серебряные глаза сердце колотится в районе горла. Тут меня хотя бы ни к чему не принуждают и дают время, чтобы освоиться своими силами. А у драконов меня теперь в лучшем случае запрут под замок и не выпустят до тех пор, пока не решится скользкий вопрос с принадлежностью лишь к одной расе. А это может затянуться слишком надолго. Так что нет, я остаюсь здесь. Пока я пыталась унять ничем не обоснованное бешеное сердцебиение и незаметно вытирала вспотевшие ладони о край туники, свои места заняли остальные гости. Даже не заметила, сколько их было, но не меньше тридцати точно. И владыка поднял наполненный бесом бокал. Стихли последние звуки, я тоже повернула голову, чтобы не пропустить главное. И Савиамон куда доброжелательнее, чем вчера, высказался». «Я поднимаю этот кубок за наших заокеанских гостей и предстоящее плодотворное сотрудничество. Нами проведена огромная работа по достижению крайне значимых для обоих государств договоренностей, и я верю, что это лишь начало чего-то большего. За сотрудничество!» «За сотрудничество!» «Тост охотно поддержали остальные, и я тоже подняла свой бокал. В этом мире не было принято чокаться, и я порадовалась, что не придется тянуться через весь стол», чтобы соблюсти традицию моего родного мира. Но с Полинкой мы все равно переглянулись, и она подмигнула, а я с улыбкой прикрыла веки и слегка кивнула. Напротив что-то мерзко процарапало по столу. Вряд ли этот звук услышал кто-то еще. Все торопились выпить и озаботятся наполнением своих тарелок, так что очень быстро после произнесенного тоста стало довольно шумно. Стучали бокалы, звенели ложки и тарелки. А мое внимание привлекли четыре борозды, рассекшие скатерть рядом с тарелкой Рея. Сам дракон выглядел невозмутимо, но на виске от чего то вздулась крохотная жилка, и едва уловимо обозначилась чешуя. На мгновение наши взгляды встретились, но я поторопилась отвести свой. Наверное, нам все-таки следовало поговорить, но пока я даже приблизительно не представляла, как выстроить конструктивный разговор, не скатываясь в выяснение отношений. Да и какие к черту отношения? Меня просто поставили перед фактом, не поинтересовавшись ни мнением, ни желаниями. А я это ненавижу почти так же сильно, как устриц. Устрец Елена поинтересовалась Присцилла, с чего-то решив, что без ее помощи я не справлюсь, и меня перекосило от отвращения. Диана предпочитает обычное мясо. В лес со своим бесценным советом брас, выуживая из ближайших к нему блюд, нечто неизвестное, но в целом похожее на гуляш в сливочном соусе. Вот, ваше высочество, попробуйте. Нежнейшая мясная вырезка, приготовленная под фирменным ореховым соусом. «Ой, я хочу!» — Полина ловко перехватила блюдо, откладывая себе сразу половину. «Да уж, будущая владычица, та еще гурманка. Мясом не корми, дай мясо поесть». Разнообразные соусы всегда приводили ее в восторг. «Ди, будешь?» — тонко намекая, что половина блюда, где основная часть угощения само серебряное блюдо, ей будет маловато, Полина недовольна надула губы, когда я согласилась. Но спустя секунды уже сияла улыбка и во все свои идеальные «тридцать два» и с энтузиазмом пытала генерала, что есть что из остального. Присцилла увлеклась устрицами, изредка разбавляя беседу владыки и советника едкими комментариями, а мне под пронзительным взглядом Рея кусок в горло не лез. «Ну сколько можно? Мы с Полинкой хоть и поели всего полчаса назад, но нельзя же быть таким твердолобым, на нас уже внимание обращают». Кажется, это заметил и Рей, потому что на долю секунды прикрыл глаза, сбрасывая напряжение, после чего достаточно непринужденно поинтересовался. А вы быстро осваивайтесь, ваше высочество. Превосходное качество для принцессы. Как вам империя, рух? Понятно. Поесть мне не грозит. А от выпивки уже воротит. Жаль, сбежать прямо из-за стола нельзя. Ну вот кто придумал якобы непринужденную светскую беседу за столом? Присцилла, я тебя ненавижу. Сотни разрозненных мыслей проносились в моей голове. но вот я ухватилась за нужную и натянута улыбнулась. Здесь очень мило. Вам нравится? Да, вполне. Но все же что-то не устраивает. Дракон ловко уцепился за мой неоднозначный ответ. Мысленно чертыхнулась, взглядом давая понять, в каких труднопроходимых далях видела его интерес, но вслух ответила все так же вежливо. «Я еще осваиваюсь, сложно дать развернутый ответ всего лишь через сутки после прибытия в крепкие родственные объятия». Отпустила шпильку в адрес заинтересованно поглядывающей присцилой и протянула руку по линии над столом. По старой детской привычке мы безупречно перепели пальцы с первого раза. Но когда рядом те, кто дорог, любая акклиматизация проходит раз легче. Зачем я это сделала и сказала? Сложно объяснить. Это было скорее на интуитивном уровне. Я хотела то ли раздразнить дракона, то ли наоборот, остудить, но Рэй приятно удивил, сделав именно то, чего я мысленно желала — Он замкнулся в себе и больше не лез с глупыми вопросами, переключив все внимание на советника и нюансы, касающиеся поставок руды с незнакомым мне названием. И вроде стало легче, но спустя какое-то время я поняла, что сама ревностно прислушиваюсь к каждому его слову и отслеживаю движение. Это бесило, но стоило только отвести глаза и сосредоточиться на весёлом щебете Полинки, как сразу же казалось, что я упускаю всё самое важное, и я снова и снова бросала на Рея взгляд украдкой, замечая интересные нюансы, на которые я раньше просто не обращала внимания. Как едва уловимо меняется цвет его глаз в зависимости от освещения, как безупречно лежат волосы, насколько интересен оттенок голубых прядей, как сыров подбородок, совершенен изгиб губ, и как меня тянет к нему, как магнитом. «Да что ж такое-то? Как наваждение!» И я, не желая становиться рабом собственных желаний, переключилась на Браса его занимательную беседу с Полиной о местной кухне и ее особенностях. Почему бы и нет? Тоже прекрасный экземпляр. Приятное лицо, отличная фигура, вежлив, предупредителен, уверен в себе, а при должности, умеет поддержать разговоры и в целом просто душка, как любит выражаться Полинка. К тому же не женат. Да представь его любой моей знакомой, и она вцепится в него, как клещ. Может, и мне присмотреться к нему получше? А что? Дракона меня точно не отдадут без боя. А тут уже практически готовый кандидат в мужья. И сам вроде тоже не против. А я ведь и не планировала навсегда оставаться одинокой. Каких-то лет пять и собиралась родить малыша. Но только себе, без всяких неуверенных в себе приложений. Накопления у меня были, перспективы тоже. В общем, если подумать, мысль дельная. Как бы донести ее добраться? Может, даже обговорить условия сделки, которые устроили бы обоих. Хм... Генерал заметил мой замерзший взгляд, устремлённый на него, и вежливо, нейтрально, как умел только он, поинтересовался. «Ваше высочество, вы что-то хотели?» «Хотела, очень. Но вряд ли это стоит обсуждать за столом. Хотя я ж принцесса, мне всё можно. Скажите, а почему вы тренируетесь без одежды?» И вроде простой вопрос задала, но все сидящие рядом прекратили разговоры. Генерал сдавленно кашлянул, Полинка осуждающе цокнула, Пресцилла заинтересованно хмыкнула, Владыка нахмурился, советник вздернул брови, Хоррей медленно повернул ко мне голову недовольно прищурился. «Ну что? Что такого?» Я спросила. «Как вы могли заметить, на мне все же была одежда». Уверенный тон тут же сфокусировал внимание всех на демоне. Но ее ограниченное количество связано со строгими условиями прошедших учений и тем, что далеко не все молодые демоны могут сдержать полный оборот в условиях повышенной опасности. Как вы можете догадываться, от этого в первую очередь страдает одежда. Не все стражи могут позволить себе приобрести зачарованные латы, меняющие свой размер, и поэтому на время тренировок мы изначально ставим всех в равные условия. С другой стороны, без одежды куда острее воспринимается опасность и ощущается тело. «Можно даже сказать, что это своего рода традиция, уходящая корнями глубоко в прошлое». «Помню, помню», — влезла в нашу беседу Присцилла, мечтательно прикрывая глаза. «Былая слегка моложе, тоже любила подглядывать за тренировками местной стражи. В то время, кстати, они тренировались совсем голыми». Владыка выслушал откровение матери с каменным лицом, но не стал дожидаться новых, а немного поспешно задал вопрос дракону. «А как тренируются ваши воины, лорд Катархайн?» «Одетыми». Мрачно процедил Рейни, сводя с меня напряженного прищера. И уж точно не в тех местах, где им могут помешать гражданские. Почему это помешать? Я дерзко вскинула подбородок, уязвленная тоном дракона. Мы очень даже неплохо потренировались. Я вспомнила навыки самообороны, а, а подчиненные генерала Кахора укрепили свои мышцы дополнительной пробежкой. Повернула голову к Брасу и сладко улыбнулась. Верно? Только попробуй опровергнуть мои слова, демон. Ну же, прояви расовую солидарность. И генерал не подвел. «Да, вчерашнее учение запомнится моим подопечным надолго. Его губы тронула мимолетная ироничная улыбка. Благодарю вас, ваше высочество. После них мне стало отчетливо ясно, чему в особенности уделить внимание. И заранее прошу прощения за, возможно, неуместный вопрос. Но где вы научились навыками самообороны? Где, где? У дяди Миши, отстанова майора спецназа, который вел у нас физкультуру, а по выходным факультатив. Еще в школьные годы я знала, что обязана постоять за себя сама, в какой бы ситуации ни оказалась «У меня был замечательный тренер. Я почти не солгала, а даже если кто и почувствовал, это не мои проблемы. Военный в отставке. Он умел подобрать верный ключик каждому из нас и обучил всему, что знал сам». Полинка сдавленно кашлянула, не став уточнять, как именно Петрович подбирал эти ключики и какими выражениями при этом пользовался. Как сейчас помню его хриплые окрики. «Самойлова, с твоей черепашьей скоростью тебя догонит первый же маньяк. Еще три круга!» Самойлова — это бревно, а не мужик. Не лапай, а перепрыгивай. Самойлова, сорок отжиманий за опоздание. В общем, замечательный у меня был тренер. Вдохновлял только так. Возмутительное варварство. фыркнуло Присцилла, манерно поднимая бокал, куда предупредительный бес секунду назад долил вина. «Женщина должна быть под защитой своего мужчины либо семьи и ни на секунду не задумываться о том, кто и как обеспечивает ее безопасность». Ее высказывание разозлило, и я не удержалась снова, на этот раз повернув голову к демонице и извительно поинтересовавшись. «А что делать, когда нет ни того, ни другого?» «Значит, такова судьба», — легкомысленно заявила демоница, прищурившись. «Но ты ведь сейчас не про себя, детка. У тебя самая могущественная семья в мире, да и жених не из последних». Поверь, ни один глупец не посмеет тебя обидеть». Последние слова мама договорила так сладко, что у меня едва не свело зубы. Но на языке вертелось возмущение, которое я не постеснялась высказать при всех. «У меня есть жених?» «О, так ты не знаешь?» Присцилла наигранно округлила глаза и даже прикрыла рот ладонью, вроде как спохватываясь, но чересчур запоздало и откровенно переигрывая. «О, прости, прости, я даже и подумать не могла, что ты еще не в курсе. Испортила такой замечательный сюрприз». После этого усиленно запорхала ресничками, глядя на генерала, то ли игриво возмущаясь, то ли намекая на некую личную договоренность. «Брас, милый, как ты мог так затянуть с предложением? Мне сейчас так неловко». «Да, а мне кажется, что неловко только владыке, в руках которого подозрительно трещит бокал. Остальные ощущают что угодно, но точно не неловкость. Лично я вот практически в бешенстве. Брас недовольно морщит нос, советник напряженно хмурится». Рэй едва сдерживает рычание, вновь царапая скатерть отросшими когтями, хотя вряд ли замечает это сам, а Полинка мудро поглядывает под стол, подсчитывая секунды до взрыва. Рассудив, что не желаю оказаться в его эпицентре, и пусть лучше считает меня вздорной истеричкой, я схватила Полинку за руку и вскочила с места, возмущенно выпалила. «Мама, я от вас в шоке!» И рванула прочь, молясь всем местным и неместным богам, чтобы нас не задержали. Полина, не будь дурой, не отставала, и до самого выхода за нашими спинами висело напряженное молчание. Лишь в самых дверях меня окликнули по имени одновременно двое мужчин, но я лишь прибавила ходу. Ни с одним из них я общаться не желала, только не сейчас и уж тем более не одновременно. «Куда теперь?» — деловито поинтересовалась Полинка на бегу, когда мы преодолели длинный коридор и свернули в боковой подальше от этого дурдома. Зло рыкнула я и интуитивно разорвала пространство отросшими когтями, тем самым создавая демонический портал. Естественно, мы в него вбежали, иначе и быть не могло. Естественно, он за нами схлопнулся. «Ну и где мы?» Скептично поинтересовалась подруга, оглядывая бескрайние вечерние степи, когда мы обе резко затормозили, запоздало шокированное перемещением. самойлова ты куда нас притащила?» Не просто исполнять чужие обязанности на территории страны, с которой крайне напряжённые отношения. Но Катархайн никогда не боялся трудностей. Посол — ерунда. Достигнуть необходимых с демонами договорённостей — легче лёгкого. Найти и вернуть Диану — справиться, всё как обычно. Но как же тяжело. Практически невозможно оставаться невозмутимым, глядя на её обнажённые ноги и тело, прикрытое невесомым клочком ткани. Как она вообще посмела одеться настолько вызывающе? «Ах, да, это же демоны. Вряд ли у нее вообще был выбор. Но теперь все смотрят на его Диану, и как же тяжело сдержаться. Как же тяжело!» Особенно услышав объявление о любимой фаворитке. Но даже с этим он был уже почти готов смириться. Плевать, заберет их обеих. Если ей так важна ее подруга, то пусть оставит себе. Он потерпит, она всего лишь женщина. В меру красива, обаятельна и умеет добиваться своего». Он бы даже ничуть не удивился, узная, что на этот шаг Диану толкнула именно Полина, та способна и не на такое. Но... жених? Сдерживать зверя было все сложнее, и уже неважно где он находится и рядом с кем. Диана — его. Его и точка. «Диана!» Наплевав на этикет и всяческое уважение к хозяевам, Катархайн выскочил из зала следом с Дианой, но увидел лишь схлопывающийся за спинами женщин портал. От него неприятно пахнуло магией хаоса и дракон раздраженно зарычал, снова злясь на себя. «Опоздал! Снова опоздал!» «Лорд катархан держите себя в руках!» Прозвучало рядом крайне неодобрительно, и дракон медленно повернул голову, впиваясь зловещим взглядом в демона, который был столь неосмотрителен, что выбежал за ним следом. Тот недовольно хмурился, но был куда больше заинтересован исследованиями исчезнущего портала, чем чувствами дракона, находящегося в шаге от оборота. «Я не ощущаю следов присутствия принцессы поблизости», Куда она могла отправиться? Куда? За долю мгновения в груди все сковало ледяным ужасом. Хаос. Портал безобразно пах хаосом. Куда он мог выбросить его, Диану? Глупую, порывистую, такую беззащитную. Его, Диану.